Глава 43. Ксения. «Ну что, готова?» – спросил Глеб, подошел к кровати и взял мою сумку. Окинув палату быстрым взглядом, я уверенно отозвалась. «Да, ничего не забыла. Не хочу больше сюда возвращаться». «Но придется», – улыбнулся он. «Месяцев так через шесть». Он опустил глаза на мой живот, пока еще только начавший округляться. «Кстати, ты где хочешь рожать?» «Я пока об этом не думала. Это не имеет для меня большого значения». Глеб открыл дверь и подождал, когда я выйду из палаты. Я провела в больнице больше месяца. Вчера на плановом музее перед выпиской мне дали послушать сердцебиение своего ребенка. И в ту секунду страх, что я его не выношу, меня окончательно отпустил. Последнюю неделю дети жили в Пушкине с матерью Глеба и Ларисой. Мария Гавриловна звонила мне почти каждый день, и я была в курсе всех новостей. Несколько раз Ирина Геннадьевна приезжала меня навестить. Мы хорошо с ней пообщались, и она попросила меня не переживать за детей, пообещала, что они будут под надёжным присмотром. Без конца говорила о том, как мечтает об ещё одном внуке или внучке. Такое тёплое отношение с её стороны очень тронуло моё сердце и расположило к женщине ещё сильнее. «Я боюсь, что Надя и Макс меня не узнают», – грустно улыбнулась я. «Самым тяжёлым за эти дни нахождения в больнице для меня стала разлука с детьми». «Глупости», – отозвался Глеб. «Я показывал им твою фотографию». Я улыбнулась. «Всё утро Макс собирался ехать за тобой, но я не разрешил. Они ждут твоего возвращения, и по этому поводу у нас сегодня будет праздничный обед». «Мне было непривычно, что я больше не вернусь в свою квартиру. А с другой стороны, что меня там держало? Немного освоюсь на новом месте, приду в себя после больничных стен и попрошу Глеба съездить на квартиру, собрать вещи и прибраться». Мне всегда тяжело давалась смена обстановки, но в этот раз никаких тягостных ощущений не было. Квартира останется Максу. Я больше чем уверена, когда он подрастет, то захочет жить один. Он уже сейчас был таким самостоятельным. Практически всю дорогу до дома я молчала и смотрела в окно. Мне не хотелось уезжать из Питера, но также я знала, что смогу жить в любом месте, если рядом будет Глеб. На следующей неделе Надю ждут в московской клинике. Я перевела на Глеба удивленные глаза. «Да, я не говорил, чтобы ты напрасно не волновалась. Мы прошли в Питере все обследования, и я отправил документы в Москву. Операция на лёгких ей больше не нужна. Но вам придётся провести около двух недель на физиотерапевтическом лечении с поддержкой лекарственных препаратов. У неё серьёзные проблемы с плоскостопием и есть подозрение на астму». На мои глаза навернулись слёзы, а руки задрожали. «Я понимаю, что новости не совсем радостные, ты только из больницы и снова направляться в другую», – он быстро взглянул на меня. «Мама может поехать вместо тебя, но я думаю, я поеду сама и буду рядом с Надей. Дело не в больницах. Я плачу, потому что Рада слышать что операция на лёгких ей больше не нужна. Малютка плохо отходила в прошлый раз от наркоза. Надя будет таким же полноценным ребёнком, как и все», – заверил меня Глеб. Она уже полноценный ребенок. Физиотерапия и массаж, правильная ортопедическая обувь помогут ей избавиться от плоскостопия. Возможно, что не полностью, но к 20 годам, когда поведу ее под руку в ЗАГС, к жениху, она будет самой прекрасной и красивой невестой. Я тебе обещаю». Моё сердце затрепетало, и я прикрыла глаза, чтобы на секунду представить эту картину. «Ксения, перемены – это всегда тяжело. Но я к ним отношусь проще. В моей жизни всего хватало. Я не держусь за города и дома, но недавно кое-что поменялось, и я не могу не учитывать все факторы и пожелания своей внезапно разросшейся семьи. Если ты не захочешь жить в Москве, значит, я буду искать жилье в Питере. Маме и Ларисе тяжело будет летать к нам каждый раз, но они готовы переехать в загородный дом в Пушкин». «Нет, Глеб, я не хочу, чтобы из-за нас вы все меняли свою жизнь. Я не держусь за Питер, и мне гораздо важнее, чтобы всем нам было комфортно жить вместе. Мне с детьми везде будет хорошо. У нас, кроме моей мамы и Марии Гавриловны, никого не было из близких людей. И мне так приятно слышать в голосе Макса неподдельную радость, когда он рассказывает о вас. К тому же у тебя бизнес, офис в Москве. Чему создавать столько сложностей? Я прекрасно освоюсь на новом месте. Мне все равно, в каком городе мы будем жить». «Мне с тобой очень повезло», – Глеб благодарно улыбнулся. «Думаю, все совсем иначе, но Булатова невозможно переубедить». Машина въехала во двор и остановилась. Я и не думала, когда уезжала из этого дома, после всей истории с Большаковым и похищением детей, что вернусь сюда, но уже в качестве невесты Глеба, да еще и беременная от него. «Мама!» – Максим выбежал нам навстречу и крепко меня обнял. «Куртка на распашку, без шапки, весь мокрый». Я прижала его к себе, а затем выпрямилась и провела рукой по короткому чёрному ёжику волос на голове. «Ай, мелочи, мам! Идём в дом! Я так рад, что ты, наконец, будешь с нами!» Бабушка Ирина приготовила такие вкусности, а тётя Лариса заказала шары. Их утром привезли, и Надя от них не отходит. Не знаю, в чём я сомневалась и чего испугалась месяц назад, когда попросила у Глеба время, чтобы определиться со своими мыслями. Всё оказалось куда банальнее и проще в этой жизни». Три женщины, четыре, если не забывать о Марии Гавриловне, пережили череду потерь и разочарований. А теперь судьба объединила нас всех, чтобы наградить чем-то хорошим и светлым за одиночество, за всю боль и горечь. Я сжала пальцы правой руки в кулак и почувствовала кольцо на безымянном пальце. С того дня, когда Глеб надел его мне на палец, я не снимала его и никогда не сниму. Переступив порог дома, я окунулась в запах свежеприготовленной еды. Благо, токсикоз пошел на убыль, и этот аромат показался мне таким сладким и приятным, что живот свело от голода, а рот наполнился слюной. «Ксюшенька!» К нам навстречу вышла Ирина Геннадьевна, а Надя побежала через большую гостиную, заметив меня. Дом был украшен так, словно все ждали визита королевы, не меньше». Я никогда еще не получала столько внимания. И это показалось мне какой-то сказкой. Присев на корточки я обняла Надюшку. С радостью бы взяла ее на руки и закружилась с ней на месте. Но врачи настоятельно рекомендовали поберечься. «Так, все. Раздевайтесь, мойте руки и к столу. Мы вас уже заждались. У нас сегодня праздник в тройне Отмечаем день влюбленных, твою выписку и день рождения вашей семьи». «Семьи?» Я удивленно поглядела на Глеба. «Ну да» он пожал плечами. «Не хочу больше тянуть с формальностями. Наверху тебя ждет красивое платье, а через два часа подъедет женщина из ЗАГСа». «Что?» Я осеклась, почувствовав, как меня слегка повело в сторону от количества такой информации. «Ксения!» Глеб тут же оказался рядом, подставив мне руку, и с беспокойством поглядел мне в лицо. «Я подумал, что в нашем положении выездной ресторан и прочая суета – это лишнее. Врач говорил поберечься, и, как вижу, не зря. Он помог мне присесть на диван. Мы еще устроим грандиозное торжество. Как только ты окрепнешь и захочешь этого, но я больше ждать не хочу». «Хорошо, хорошо». Я улыбнулась и прижалась к нему, подняла голову и заглянула в его красивые янтарного цвета глаза, только с одним условием. «Все, что пожелаешь. Хочу сделать большой семейный снимок. Ты не против, если я позвоню знакомой, и она приедет нас пофотографировать?» «Павел сейчас же за ней поедет», — ответил Глеб и коснулся губами моего рта. «Горько!» — раздались в три женских голоса. «Немного преждевременно». Я отстранилась от Глеба и рассмеялась. «И разве это горько?» — окинула всю семью любящим взглядом. «Мне еще никогда не было так сладко и хорошо».